Глава 10. В тот же день после незадавшегося обеда у халифы, Хамза отправился на рынок потратить 5 шиллингов задатка. Он купил свечу в комнату, толстую соломенную циновку и хлопчатобумажное покрывало. Дом растянулся на циновке и застонал. Его пронзила привычная боль. Через несколько минут боль ослабла, и он дал телу отдых, насколько возможно. Провёл рукой по уродливому шраму на бедре, помассировал зажившую мышцу. Он поправится. Уже поправился. Делать нечего. Этот город, который он едва узнавал, единственно отдалённо похож на дом. Боль пройдёт. По утрам Хамза уходил рано, шёл в мечеть умыться и совершить благодарственную молитву, потом брал в кафе чайник сладкого чая, после этого отправлялся на склад дожидать Сахалифу. Почти каждый день из мастерской на склад что-то привозили и увозили обратно, иногда со склада в порт. Товары постепенно рассылали заказчикам, склад понемногу пустел. Почти каждый день Идрис с подручным Дубу приезжали в дребезжащем фургоне что-то выгрузить или забрать. Кажется, всякий раз, как Идрис открывал рот, из него вырывалась непристойность, и подручный послушно заходился от смеха. В обязанности Хамзы входило подметать пустырь перед складом, в ветреные дни сбрызгивать водой, чтобы прибить пыль. Иногда ему приходилось сопровождать фургон в мастерскую и в другие места, помогать Идрису и Дубу с погрузкой и разгрузкой. И всё равно у Хамзы и Халифы оставалось много времени посидеть в тени склада, глядя на пустырь и поговорить о том о сём. Халифа любил поговорить А Хамза был покорный и неутомимый слушатель. Он подозревал, халифа считает, ему подобает такое почтение. О знакомстве Хамзы с Биашой он не упоминал. «Идриис неприятный, малый», — сказал халифа. «Как вижу его, меня трясет. Он омерзительно жестокий из-за дира, вечно говорит непристойности, как будто он похотливый самец. Этого своего дубу третирует как раба. Знаешь, почему его зовут Дубу? Потому что, когда он был ребенком, люди думали, он дурачок. Понимаешь, у него была такая большая голова, как у слабоумного. Теперь она выглядит не так уж и страшно, но когда он был ребенком... Иногда такие насмешки не кончаются. Может, его так прозвал и не Идрис, но Идрис обращается с ним, будто он такой и есть. Потешается над ним, и Бог знает, что еще с ним вытворяет в свободное время. Глупый и слабый человек этот дубу. Кстати, знаешь, чем в свободное время занимается Сунгура? Этот зайчонок, сутенёр, ты знал? Можешь себе представить. Как ты сразу не догадался, какой он гадёныш. Разумеется, он не из жестоких, но посмотришь на него и невольно подумаешь, наверняка он задумал мерзость. Он работает на двух женщин, это все знают. Если мужчина хочет одну из них, Договаривается с Сунгурой, и тот все устраивает. Его потому и зовут Сунгурой. Мелкий, трусливый, как заяц, но хитрый. Никто его и тронуть не смеет. Эти две женщины защищают его, как родного сына. Он называет их мамками. Обе горластые, бесстыжие, языки как бритва. Чик-чик, и ты голый. Держись от него подальше, не то он тебя плохому научит. Камза тихо жил в своей комнатке парикмахерской, старался приходить и уходить как можно незаметнее. В дом его больше не приглашали, хотя он слышал голос Биаши и теперь он узнавал его, если тот возвышался в волнении или злости. Порой вечерами Халифа заглядывал к нему, приглашал посидеть на крыльце с ним и со всеми, кто зайдёт поболтать. Самыми частыми гостями Халифа его бароза были двое. школьный учитель Маалим Абдалла и Портамой Тапаси. Все трое дружили с детства. Крыльцо было застелено плотной плетёной соломенной циновкой, освещала его керосиновая лампа, кандели, висящая на крюке в потолочной балке. Лампа сияла мягким золотистым светом, превращавшим открытое пространство во внутреннее помещение. Проходившие мимо люди здоровались еле слышно. точно не хотели помешать им громким приветствием трое мужчин любили посплетничать Малим Абдалла обычно говорил последним он был самым мудрым из них и часто произносил слова утешения после того как Тапаси сообщал свежие слухи за любовь к слухам его и прозвали Тапаси мусорщик после того как Тапаси передавал им последние сплетни Халифа сетовал возмущённо, что мир катится к чёрту. После этого наставал черед Малима Ма Абдалы добавить к беседе прозорливое замечание. Малим Ма Абдалла пошёл в школу на Занзибаре, потом учился в лучшей германской школе в городе, чтобы стать учителем. Он был знаком с человеком, который работал посыльным в канцелярии председателя окружной администрации городском управлении британских колониальных властей и через него получал старые газеты после того, как их сдавали в архив. Там, среди прочего, были экземпляры правительственной газеты территории Тенганьики и газеты кенийских поселенцев «Восточно-африканский стандарт». Английский Маалим Абдалла знал плохо, помнил что-то из начальной школы на Занзибаре, но успешно обходился и этим, как на работе, Так и на Боразе. Периодический доступ к тому, что он именовал международными изданиями, придавал его мнениям и суждениям беспримерный вес, по крайней мере, в собственных глазах. Дискуссии мужчин отличались категоричностью, порой мелодраматичностью, сопровождались обильными преувеличениями и смехом. От Хамзы не требовали участвовать, но помнили, что он сидит с ними, потому что время от времени тот или другой Прерывали беседу и объясняли ему очередную подробность. Так Хамза узнал, откуда у Тапаси такое прозвище. Чаще всего мишенью для их насмешек оказывался молчаливый Хамза, но он все равно составлял им компанию и понимал, что служит им безобидным развлечением. После призыва к намазу Иша, на который никто из трех друзей не откликнулся, дверь дома приоткрылась, Халифв встал, принял поднос с чашками и кофейником. Хамзан не видел, кто принёс поднос, оглядеть было бы неприлично, но он решил, что это девушка-служанка, которую он тогда видел во внутреннем дворе. Он представить себе не мог, чтобы Биаша, раздражительная хозяйка дома, снизошла до того, чтобы обслуживать собравшихся на крыльце болтунов и приносить им кофе. В первый раз на подносе было только три чашки кофе, и Хамза воспользовался этим предлогом, чтобы уйти. Этот парень просто святой, сказал халифа. Надо думать, идёт в мечеть. Ты уже не успеешь. Он, наверное, устал слушать вашу глупую болтовню, заметил Малим Абдалла. Идите, молодой человек, идите и заслужите благословение. Несколько вечеров спустя, когда Хамза сидел на борозе, сразу после призыва Муидзина к намазу Иша, дверь приоткрылась, как прежде. Калифа посмотрел на Хамзу, тот встал и принял поднос. О бедре он забыл и, поднявшись на ноги, невольно ахнул от боли, ухватился за мангровый столб, чтобы не упасть, и быстро устремился к двери, пока мужчины ничего не сказали и не успели сдвинуться с места. Камза взял поднос, взглянул на женщину, стоявшую в тени двери, заметил в её глазах удивление и, пожалуй, тревогу. Он чуть улыбнулся, чтобы её успокоить, пробормотал благодарность, но сомневался, что удалось чётко выговорить слова. Повернувшись с подносом, он заметил, что чашек на нём четыре. Поставил поднос перед халифой, но садиться не стал. Останься. Выбег кофе со старшими, предложил халифа: "Успеешь ещё помолиться". "Но ты кафир", вмешался Тапаси. "Не отговаривай человека молиться. Так ты навлечёшь на себя ещё большее горе. Заработаешь горсть грехов, а у тебя их и так уже огромная куча. Никогда не вставай между Богом и человеком", подхватил Малим Абдалла. Камза улыбнулся, но ничего не ответил. Не признался, что посещает мечеть не только из-за молитв и благословений. Порой ему хотелось уйти от их болтовни, уйти от всех. Даже в переполненной мечети не надо было ни с кем общаться. Уходя, он вспомнил встревоженный взгляд женщины и подивился, какое волнение и даже смущение она вызвала в нём. Он видел её лишь мельком, но отметил, что и взгляд её, и лицо дышат чистотой. Он не знал, как это описать, знал лишь, что именно это он и увидел. Ему от чего-то сделалось жаль себя, жаль тех лет собственной жизни, что прошли без любви, жаль мгновений нежности, что были так мимолётны. Он заключил, что она служанка. Наверное, так и есть, но не девушка, а женщина лет 20. А может, подумал Хамза, это жена халифа? Мужчины его возраста нередко женятся во второй раз и выбирают женщин намного моложе себя. Хамза больше часа слонялся по улицам и все это время ругал себя за наивную сентиментальность и ностальгию. А причиной всему одиночество и жалость к себе, можно подумать, он за свою недолгую жизнь недостаточно навидался и не понял, чтобы сохранить помыслы чистыми, а тело невредимым, Требуется вся отпущенная ему смекалка. Через несколько дней купец отправил его вместе с Идрисом и Дубу в порт за товаром. Прибыло оборудование, которое он заказал. С того утра, когда Хамза вернулся в город, он впервые попал в порт. Время пролетело так быстро, но при этом он провёл его настолько насыщенно, что казалось, пробыл в городе уже несколько месяцев. Фургон вёл Идрис, величевый, как аристократ в золочёной карете, что проносится мимо толпы благоговеющей черни. Одна рука на открытом окне, другая на руле, трясётся по ухабам грунтовой дороги, машет встречным знакомцам. По пути он также неторопливо вёл разговор, состоящий главным образом из скобрёзностей. Дубу, разместившийся посередине сиденья в кабине, покорно хихикал, Хамза, отвернувшись, смотрел в окно. Он уже не испытывал к ним того отвращения, что поначалу, хоть пока и не научился отвлекаться от непристойной Идрисовой болтовни. Оборудование, которое приобрел купец, оказалось лодочным мотором с большим грибным винтом. Идрис подкатил прямиком к воротам одного из причальных складов, где они нашли дожидавшегося их на Соробя-Шару. Он с улыбкой стоял над блестящим винтом, который лежал на груде мешков из джута. Документы я оформил, сказал Биашара. Давайте отвезём оборудование на склад. Они погрузили мотор в фургон, забрались следом. Купец ехал в кабине с Идрисом. Нассор Биашара был в восторге от покупки. и лично проследил, чтобы двигатель разместили на пятачке в центре склада, который халифа освободил специально под него под защиту и прикрытие менее ценных товаров. После того, как мотор убрали, купец отпустил фургон и махнул хамзе, чтобы вышел с ним во двор. Халифа с раздражённым видом растворился в сумраке склада. Во дворе у дверей склада Купец оглянулся, словно хотел удостовериться, что за ними никто не следит, и достал из кармана пиджака сложенные банкноты. Это твоё жалование за истекшие 3 недели. Следующий получишь ещё через 3 недели, произнёс он строго, точно ожидал ответного возмущения. Я оплачу тебе щедро, потому что ты хорошо поработал, как я и предполагал. Отныне я хочу, чтобы ты по ночам сторожил склад. Я хочу, чтобы каждую ночь ты охранял ценные товары. Пока по будешь сторожем, а потом обсудим, чем ещё тебе заняться. Днём ты будешь работать здесь как обычно, а на ночь запираться на складе. Ты понял? Купец протянул банкноты, Хамза взял их безмолвно и не пересчитывая сунул в карман. Купец с улыбкой кивнул. Наверное, его позабавило, что этот бедняк пытается держаться с достоинством, подумал Хамза. На ссорби Ашара снял шапочку, привычно почесал макушку и был таков. Хамза ожидал, что халифа немедленно выйдет во двор и примется сетовать, что все опять решили за его спиной, но, видимо, он обиделся сильнее, чем хотел показать. Хамза сел на скамью у двери, дожидаясь халифу, Ещё из минуту другую тот появился. Когда халифа вышел во двор, Хамза показал ему банкноты. Халифа потянулся, точно собирался выхватить их у Хамзы, но тот спрятал их обратно в карман. Теперь я ночной сторож, а днём буду работать на складе, сообщил он. Он дурак, сказал халифа. Сколько он заплатил тебе? Не знаю, ответил Хамза. Я не пересчитывал. И ты тоже дурак, но тебя мне жаль, потому что ты поступаешь так из привратно понятой гордости и хороших манер. Мне знаком этот типаж уж поверь, а он просто дурак, так и не повзрослел. И чего он так носится с этой покупкой? Возомнил, будто все рыбаки и лодочники в городе мечтают украсть у него этот мотор. Это его новая затея. Пару лет назад он потратил несколько тысяч на лодку, собирался перевозить грузы, рассчитывал заработать на этом. Не заработал. Теперь вот выкинул тысячи на мотор, думает, это принесёт ему деньги. Может и принесёт, но пока что он ведёт себя как дурак и ставит тебя под угрозу. Как стемнеет, забирайся на засов и никому не открывай. Места здесь глухие и заброшенные. Сюда забредают поспать пьяницы и любители гашиша. Ты понял? Что бы ни творилось снаружи, не открывай дверь. Пусть делают друг с другом что хотят, а ты оставайся внутри. Халиф Атак беспокоился за его безопасность, что Хамзан не стал объяснять. Он видовал кое-что пострашнее пьяниц и любителей гашиша. Кивнул и пообещал быть осторожным. Днем забрал вещи из комнатки в доме халифы, зашел в кафе, купил лепешку и рыбы, потом вернулся на склад. Ночью по крыше бегали кошки, орали в проулках, а перед тем, как уснуть, Хамза слышал чью-то пьяную песню и плач. Кто-то звал кого-то по имени, словно с недаемой страстью. Проснулся Хамза до рассвета и лежал, размышляя, дожидаясь зари. Каждый вечер, до наступления темноты, он устраивал себе ложе из джутовых мешков, накрывалых соломенным тюфяком своей бусати с циновкой. Мешки пружинили, подавались под его телом, и бедро почти не болело, только если ему случалось повернуться во сне. Потом он шёл в кафе поесть, брал карри из козлятины или рыбу, иногда просто хлеб с маслом. Потом направлялся в мечеть, совершал омовение, молился, после чего уже в темноте возвращался на склад. Зажигал масляную лампу, которую выпросил у купца, запирал дверь на засов и ложился спать. Если не спалось, доставал из мешка книгу и перелистывал Шиллера. В тусклом свете лампы читать выцветшие страницы старого издания было неудобно, и он просматривал знакомые отрывки. Он доставал книгу столько же из удовольствия подержать её в руках, сколько для чтения. Потом он лежал в золотистом мерцании лампы, пытаясь не обращать внимания на мышиное шуршание среди ящиков и мешков. Порой он чувствовал себя первобытным человеком, который с наступлением темноты забивается в нору под землёй, пещерным человеком, прячущимся от ночных страхов. Он не гасил лампу до рассвета, чтобы отогнать эти страхи, но бессилен был против шорохов, подкрадывавшихся к нему в бессонные ночи. Часто он засыпал без труда, но порой ему снились разорванные и изувеченные тела. На него кричали чьи-то громкие голоса, полные ненависти, и со злобой таращились прозрачные студенистые глаза. Ночи на складе превратились в недели. Он стал спать дольше, под конец даже до зари. Каждое утро просыпался с удивлением, что спал так долго, и пересчитывал часы безмятежного сна, как жадный лавочник пересчитывает монеты, скопившиеся в ящике кассы. Он был благодарен за отраду отдыха. Почти через месяц механик, который устанавливал лодочные моторы Наконец занялся дау, парусным судном на 40 биашары. Всё руки не доходили. Работу предстояло выполнить на песчаном мысу на краю бухты за портом, где обычно чинили лодки. В отлив бухта мелела, вечером в прилив вода возвращалась. Выше всего уровень воды возле мыса был в полнолуние. О приходе механика сообщали четыре раза, но потом откладывали. За несколько дней до того, как он наконец объявился, лодку в прилив вытянули на сушу. На берегу положили манговые брёвна, дождались прилива, и тогда все присутствовавшие мужчины, и работники купца, и даже случайные зеваки, втащили лодку по брёвнам как можно дальше на мыс и привязали к крепким опорам, чтобы не укатилась обратно в воду. Там лодка и дожидалась механика раз за разом откладывавшего приход. Халифа никак не участвовал в этой затее, лишь язвительно спрашивал, когда же придет неуловимый механик. Купец тоже не обращал внимания, что дело движется медленно, бесконечные проволочки его вовсе не волновали, словно происходящее не имело к нему ни малейшего отношения. Хамза дивился спокойствию купца, но потом догадался, что он не мог. что, видимо, тот таким образом пытается сохранить достоинство, отказывая механику в удовлетворении и почувствовать себя незаменимым. Лодка провела так несколько дней, точно жук, перевёрнутый на спину. В тот день, когда механик наконец объявился, фургон забрал со склада мотор и хамзу, которому надлежало поехать со всеми и помочь. Даже халифа не устоял, тоже отправился полюбоваться зрелищем. Ведь механик пообещал наконец прийти и приладить мотор. Находха, в отличие от купца, ничуть не боялся потерять лицо, и когда механик всё-таки появился, приехал на мотоцикле. Эти двое битый час перебрасывались оскорблениями и угрозами, пока Хамза и Дубу сидели в скудной тени лодки, а Идрис с Халифой в кабине фургона. Находха, невысокий, сидяющий лет пятидесяти с небольшим, с загорелой до черна кожей, выдубленной солнцем и морем, назвал механика невеждаю, идиотом, нахалом и дураком, который тратит чужое время. Механик лет тридцати, с аккуратно подстриженной бородой, в остроконечной шапочке, знал себе цену. Он посоветовал находке следить за языком. Он не один из тех красавчиков, с которыми тот любит забавляться. У него своих дел хватает, и если на хотке что-то не нравится, пусть поищет себе другого механика. А поскольку уверенности, что второй появится сколь-нибудь быстро не было, угроза подействовала. Чуть погодя пыл поутих, и они принялись устанавливать мотор, время от времени переругиваясь. Едва начался прилив, спустили лодку на воду, и механик завершил установку. Идрис съездил на фургоне в мастерскую с купцом, чтобы тот поприсутствовал, когда механик заведёт мотор, что он и проделал под восторженные крики собравшихся. К тому времени Находха с механиком довольные собой болтали и смеялись так, словно знали друг друга всю жизнь. Скорее всего, так и было. Несмотря на радость от того, что драгоценный мотор наконец установили, купец улыбался тревожно. Наверное, беспокоился за судьбу нового предприятия. Он отозвал Хамзу в сторонку и тут же на песчаном мысу у бухты сообщил. Поскольку мотор установили, надобность в ночном стороже отпала. Он может забрать свои вещи со склада и вернуться домой. Завтра утром Хамза отдаст купцу ключи, тот расплатится с ним и, быть может, придумает Хамзе новое занятие, но ничего не обещает. Камза не ожидал, что от него избавятся так быстро. Ему было жаль расставаться с обязанностями ночного сторожа. Несмотря на томившее его порой одиночество и тревогу, то была, в общем-то, безмятежная пора. Днем он работал на складе, болтал с халифой, но чаще слушал, если на того нападала охота поговорить. Ночью тихо спал в золотистом мерцании масляные лампы, Затхлойстий и странной жаре, исходившей от товаров, у него было время отдохнуть, подумать, наполнить жизнь покоем. Это время вынудило его вновь пережить многие сожаления и печали, но они и так таились в его душе, и вряд ли когда уймутся. На завтра он сообщил халифи, что больше не сторож. Он попросил меня вернуть ключи сегодня утром. Наверное, скажет, что для меня тут больше работы нет, но точно не знаю. Вот ведь про ныра, вероломный лживый спекулянт, ответил Халифа, явно радуясь подлости купца. Ты, наверное, полагал, что он выдаст тебе униформу, сделает тебя настоящим охранником и пристроит к складу умывальню, чтобы ты совершал омовение и молился. Сам дурак, что поверил такому человеку. Потом что-то негромко проворчал и добавил. «Ладно, тогда лучше возвращайся в свою комнату. Может, еще подвернется какая-нибудь работенка». Камза нашел на Соробе Ашару в мебельной мастерской. Он говорил с человеком, который несколько недель назад вышивал шапочку. Приходя на склад с поручениями, Камза периодически заглядывал в мастерскую посмотреть, что там происходит, И потому что ему нравился запах древесины. Он уже знал, что старика зовут Сулеймани, и что в мастерской он главный столяр. Все называли его Мзе Сулеймани, хотя лет ему было, наверное, 50 с небольшим. Был ещё мужчина помоложе, помощник, то и дело оглаживавший блестящие и смолиные волосы, собранные в хвост. Но тем утром его в мастерской не оказалось. Молодого звали Михди. От него обычно несло перегаром, точно он ночью пролёт пьянствовал и явился на работу, даже не ополосну форта. Порой он сжимал виски, будто у него раскалывалась голова, и Хамза думал, что с похмельем, наверное, сущая пытка заниматься такой работой: пилить, стучать молотком, забивать гвозди. Он вспомнил, как мучился офицер после очередной устроенной немцами попойки. Ещё на складе был парнишка-подросток по имени Сефу. Он шлифовал и покрывал лаком изделия, убирал мастерскую в конце рабочего дня. Порой ему приходил помочь младший брат, просто чтобы чем-то заняться и может продемонстрировать старательность, вдруг когда-нибудь подвернётся работа. Это их Хамза видел в первый день во дворе. Они тащили котёл с лаком. Иногда Нассор Биашара тоже трудился в мастерской. Всю мебель в кабинете он сделал своими руками и теперь часто наводил лоск на декоративные безделушки. Когда Хамза пришёл в мастерскую, Мизе Сулеймани слушал купца, чуть хмуря лоб. Обычно на его лбу не было ни единой морщины, а выражение лица оставалось отрешённым и невозмутимым. Договорив со столяром, купец повернулся к Хамзе и протянул руку с ключами. Идём со мной, сказал он и тут же направился куда-то, не дожидаясь Хамзы. Тот посмотрел на столяра, но Мзе Сулеймане равнодушно отвернулся. Хамзан огнал на сороби шару уже в кабинете, прилегавшем к мастерской, и купец сказал, так словно эта мысль сию минуту пришла ему в голову, хотя Хамза догадался, что он придумал это заранее: тебе бы хотелось работать с деревом, так Я видел, ты сюда не раз заглядывал. Я сразу понимаю, кому нравится дерево. Я заметил, как ты нюхал доски, это верный признак. В общем, на складе твои обязанности завершились. Я взял тебя, чтобы помочь. Мне понравилось твоё лицо. Тебе была нужна работа, но справился ты хорошо. Уж не знаю, как ты ухитрился поладить с этим старым брюзгой халифом. Но он явно к тебе привязался, а на него это не похоже. Не хочешь ли поработать в мастерской? Можешь помогать Мзе Сулейману. Он покажет тебе, что к чему. Он очень хороший столяр. Неразговорчив, но надёжен. Ты у него многому научишься, даже сам станешь столяром. Випи? Ну как? Что скажешь? Предложение было настолько неожиданным, что Хамза в ответ лишь удивленно улыбнулся. Купец тоже улыбнулся и кивнул. «С улыбкой тебе намного лучше», — сказал он. «Значит, тебе нравится эта идея». «Михди уже не вернется». Он совершенно запутался. Пьет, шляется, ввязывается в драки, вернувшись домой, колотит жену и сестру. Я не стал бы его держать так долго, но наши отцы дружили. И у меня не было выбора. Я одержал его ради них. Но на этот раз он, похоже, поссорился не с теми людьми, и его грозят со зарезать. Мать умоляет его уехать к родственникам в Дар-эс-Салам, как будто это спасёт его от него самого. В общем, не знаю, чего ты ждёшь. Иди в мастерскую и приступай к работе. Поначалу Мзе Сулеймане поручал Хамзе простые задания. просил перенести детали мебели из одного конца мастерской в другой, подержать доску, пока он стругает или сверлит. А сам наблюдал за ним и давал указания. Хамза делал все, что ему говорили, и извинялся за малейшую ошибку. Столяр называл ему породы древесины. Мкангази — красное дерево, мвинджа — кипарис, мзайтуни — олива. Он говорил «хамзи». панюха и дерево, погладь доски, чтобы потом их узнать. Камза задавал вопросы, не скрывая восторга, и через несколько дней заметил, что старик уже не взирает на него недоверчиво, как поначалу. В конце рабочего дня музей Сулеймане лично убирал инструменты в ящик, запирал его на замок, а ключ прятал в карман, потом закрывал окна и объяснял, в каком виде следует оставлять мастерскую. в конце дня он назвал Хамзу по имени. Хамза, завтра иншалла. И тот воспринял это как добрый знак. Завтра приходи опять. Они обязательно делали перерыв на обед. Все Сулеймани ничего не ел, но садился вышивать. Мысль о новом ремесле наполняла Хамзу воодушевлением, которого он не чувствовал ни от какой другой работы. Он с таким восхищением рассказал халифи о новой работе, что тот посмеялся и повторил историю приятелям на барозе. Те принялись дразнить молодого человека, называли его фунди серамала, мастер-столяр. Хамза, как раньше, поселился в бывшей парикмахерской в доме халифы и вернулся к прежнему режиму. Умывался в мечети, ужинал в кафе Иногда по вечерам сидел на крыльце с халифой и его друзьями за разговорами о том, что происходит в мире. Правда, это продолжалось считанные дни. Как-то утром Биаша подозвала его к двери дома и услала с поручением в кафе. Мальчишка, который обычно покупал им утром хлеб и булочки, не пришёл, и она попросила Хамзу сходить в кафе. Она впервые заговорила с ним после той вспышки во дворе, Но вела себя так, словно ничего такого не было. Возьми деньги и принеси из кафе хлеб и булки, иди. Это стало его ежедневной обязанностью. Он стучал в дверь, молодая женщина выдавала ему деньги и корзину для хлеба и булочек. Вернувшись, он снова стучал в дверь и отдавал корзину, в обмен ему давали кусок хлеба и кружку чая на завтрак. Женщина окликала его, он подходил к двери, брал хлеб и чай. Он уже не называл её мысленно служанкой. Она сказала ему, что её зовут Афия. Его отправляли с другими поручениями: забрать мешок, корзину с продуктами, отнести записку родне или соседям. Иногда Биаша звала его и просила сходить к кому-то из соседей. Если им нужна была помощь тех же самых соседей, она очистила за спиной, перечисляла нанесённые ей обиды и постоянное их светотатство. Казалось, её окружают сплошь светотаты, и отправляя к ним Хамзу, она читала отрывки из Корана, чтобы его защитить, надеялся Хамза. Она посылала его с этими поручениями в привычной резкой манере, Точно имела полное право требовать этого от него. Халиф отказывался брать с него плату за комнату. Получается, Хамза от него зависел и чувствовал себя обязанным ему. Хамзу это успокаивало, внушало ощущение будто он член семьи, и он не возражал, что его гоняют туда-сюда. Он даже привык к резкости Биаши, которая и не думала смягчаться. И всё же приятнее, когда тебя считают полезным. а не свалившимся на голову несчастьем. Балаа, хана, маана. «Мзе Сулеймане доволен твоей работой», — сказал Нассорби Ашара. «Я так и думал. Я знал, что у тебя получится». Он говорит, у тебя есть манеры. Для него это громкие слова. Это не только о вежливости. Для него это значит намного больше. Нассорби Ашара примолк, дожидаясь ответа. Гамза почувствовал, что его проверяют, хотя и не понимал как именно. Он надеялся, что купец объяснится и на сорби о шара продолжал. Не то чтобы он говорил мне об этом, но я так думаю. Я давно его знаю. Он никогда не использует сильные выражения, и я сейчас не про ругань, не про плохие слова. Он даже имя Господне не упоминает, как все остальные, в Аллахи и так далее, когда мы хотим сказать то-то и то-то. Если ты скажешь «В Аллахи», он на тебя цыкнет, потому что ты принижаешь имя Бога. Худшее, что он может сказать о ком-то, «я ему не верю». Он свято верует в правду, хотя это звучит высокопарнее, чем я имел в виду. Пожалуй, лучше сказать, он верит в искренность, откровенность, что-то в этом роде, без шума и показухи. Ты тоже такой. И учтивый. Ему это нравится. Вот что он имел в виду, когда сказал «У тебя есть манеры». Тебе он этого не скажет, но я говорю. Хамза не знал, что ответить. Его растрогало, что о нем кто-то высокого мнения, тронула доброта купца, рассказавшего об этом. Гласа его защипало от слёз. Порой Хамзус мущало, что халиф считал купца пройдохой. Хамзе казалось, он не так уж плох. "Он сказал, ты живёшь в доме халифа", произнёс Нассорби Ашара, углубившись в книги, и в тоне его уже не слышалось прежнего задушевного одобрения. "Ты мне не говорил," «Значит, ты неплохо устроился. К слову, я вряд ли захотел бы жить с этим старым брюзгой». «Я живу не совсем в его доме», — поправил Хамза. «Они отдали мне комнату, где раньше была парикмахерская». «Я отлично знаю этот дом. Кстати, он не его и не ее. Как тебе, Биаша? Грубоватая, да?» Уж не знаю, кто из них кому и испортил характер, но полагаю, в основном это её вина. Она вечно чем-то недовольна. Ты ведь никому не передашь мои слова, правда? Между прочим, мы родственники. Меня с их семьёй связывает родство. С этими словами купец махнул рукой, мол, хватит об этом и вернулся к бумагам. Я слышал: "Вы с нас ссором биошарой родственники". Хамза позже сказал халифи: точнее, он говорит, его с вашей семьёй связывает родство. Халифа задумался, потом спросил: "Он так сказал, что его с нашей семьёй связывает родство? Почему он сказал с семьёй?" уточнил Хамза. "Он имел в виду Биашу?" Халифа кивнул. "Он про Идоху, я говорил тебе. Хитрит" изъясняется эквивоками, обожает старомодные цветистые фразы. Такие как он не упоминают о женщинах семьи. Это дедурной тон. Камза почувствовал, что халифа мнётся, хочет сказать что-то ещё, налил ему кофе. В тот вечер они сидели на крыльце вдвоём и спросил: "Какое родство вас связывает?" Халиф ответил не сразу. Отхлебнул кофе, собрался с мыслями, кам заждал, зная, что тот всё равно расскажет. Я говорил, что работал у его отца, Амура Биашары, купца-пирата. Я работал у него много лет. Тогда-то мы с Биашой поженились. Бвана Амур был её родственником, и он устроил, в общем, свёл нас. Как так вышло, что вы работали у него? Подождав, уточнил Хамза, поскольку халифа был на удивление молчалив. Обычно его не приходилось расспрашивать. «Ты правда хочешь услышать эту старую историю?» — сказал халифа. «Сам-то ты ничего о себе не рассказываешь. А меня спрашиваешь. И я отвечаю, не могу удержаться, проклятая старость. Я разучился держать язык за зубами». Я правда хочу услышать о старом пирате. Хамзау хмыльнулса, потому что знал, Халифа не утерпит и всё ему расскажет. Хамза вернулся в город с стремительно темнеющим вечером, в самом начале сезона куси летних муссонных дождей. К тому времени за океанские купцы уже уехали на родину, кто в Сомали, кто в Южную Аравию, кто в Западную Индию. Он только не помнил, какая погода в эту пору стояла в городе много лет назад. Годы после отъезда выдались трудными, прошли в глубине страны, вдали от ветров побережья. Ему говорили, что эти месяцы в середине года самое приятное время, но он этого не понимал, когда только-только приехал. Земля ещё зеленела после долгих дождей, ветры дули лёгкие. Потом в последние третьи года становилось жарче и суше. После чего с приходом зимних муссонов к Каскази сперва начинались бури, сильные ветра, потом короткие дожди, и наконец с Нового года устанавливались северо-восточные ветры. С теми ветрами из за океана возвращались торговые корабли. Они направлялись в Момбасу или на Занзибар, в процветающие города с богатыми купцами, готовыми торговать. Но кое-кто, отклонившийся от курса, заглядывал и в другие порты, в том числе в их городок. Появление корабля ожидали неделями, вспоминали и пересказывали популярные легенды о капитанах и матросах, о хаосе, который они приносят с собой, разбивая биваки на каждом свободном клочке земли, о сказочных товарах, которыми торгуют на улицах. В основном это безделушки. Но попадаются и такие от ценности, которых продавцы даже не догадываются. Плотные ковры и редкие духи, груды фиников, солёные циены, сушёные акулы, которые они оптом сдают купцам. Об их присловутой любви к фруктам и особенно к манго, об их неуёмной жестокости, которая в прошлом приводила к уличным дракам и внуждала людей в ужасе запираться дома. Матросы набивались в мечети, наполняли воздух запахами просоленных потных канзу и куфи, зачастую бурых от грязи. Припортовые кварталы принимали на себя тяжесть их буйства. Мастерская и дом халифы были чуть дальше в городе, в те районы доходили разве что торговцы с корзинами комедии, специй, духов, ожерелий, медных побрякушек. плотных тканей, выкрашенных и расшитых старинными узорами. Порой быстраногие купцы Сури, заблудившись, шагали по их району, размахивали тростями, будто пересекали вражескую территорию. За ними тянулись дети, выкрикивали непонятные для чужестранцев насмешки и фыркали, будто тортом выпускали газы. Считалось, что для Сури это верх оскорбления. Если мастерская и дом халифа были чуть в стороне от маршрутов купцов и матросов, то пустырь перед складом нет. Они собирались там каждый день, некоторые на ночь разбивали лагерь. Продавцы фруктов, печёной кукурузы, маниоки и кофе и превращали пустырь в оживлённый шумный базарчик, который халифа с такой ностальгией описывал Хамзе несколько месяцев назад. За последние месяцы и недели товаров на складе убыло, он стоял пустой, готовый принимать новые поставки. В то утро Нассор Биашара перебрался из каморки близ мастерской за столик у самых дверей склада. Днём вернулся к себе навести порядок в бумагах, оставив Халифу надзирать за доставкой и хранением товаров. Для Халифа настала горячая пора. Он часто задерживался допоздна, С важным видом сновал по складу с папкой и планшетом, отслеживал новые поступления. Казалось, Халифо снова в своей стихии: клерк при купце-пирате, то и дело гоняет Идриса и Дубу в порт с поручениями, присматривает за грузчиками, которых наняли разместить товар. Обычные его рабочие дни протекали иначе. Ближе к вечеру Халифо запирал склад, относил ключи в мастерскую и шёл домой. Если день выдавался лёгким, Хамза ходил с ним обедать и ел в своей комнате или на крыльце. Мизз Сулеймане не обедал и оставался в мастерской. После обеда Хамза возвращался и работал до призыва к вечерней молитве. Тогда они подметали и закрывали мастерскую. Если же Хамза не возвращался домой обедать, ему откладывали порцию, и он ел вечером. Он стал как бы членом семьи. но жил на особняку в бывшей парикмахерской. После того первого раза во внутренний двор не ходил. Биаша порой звала его, чтобы дать поручение, но он, услышав её крик, дожидался у двери. И если она раздражённо велела ему войти, только тогда он переступал порог и ждал, пока она сама подойдёт. Он старался провести черту между положением слуги, каковым он быть не желал, и домочадцем, у которого есть обязательства перед семьёй, но который никому ни в чём не присягал. Однажды халифа как раз задержался на складе, Хамза постучал в дверь, чтобы как водится получить обед. Открыла ему Афия, вручила кувшин воды и тарелку риса со шпинатом. Она не закрыла сразу же дверь, как обычно. Хамза сел на крыльцо у двери и начал есть. Он ощущал её присутствие в тени у порога. Он жил в бывшей парикмахерской вот уже несколько месяцев и за всё это время обменялся с ней от силы парой слов, хотя часто думал о ней. Чуть погодя, Хамза, проживав, спросил у Афии, что присутствие чувствовал всё это время, спросил не громко, чтобы не услышала Биаша. Кто тебя так назвал? Отец или мать? Афия. Это имя означает крепкое здоровье, ответила она. Меня так назвала мать. Он думал, она сразу же закроет дверь, но она не закрыла. Афия осталась, потому что ей тоже хотелось поговорить с ним. Камза часто думала о ней, особенно когда оставался один в своей комнате. Иногда Афия, проходя переулком мимо его комнаты, если окно было открыто, Здоровалась с ним не глядя, он бросался к окну, чтобы её увидеть и провожал её взглядом. Порой она проходила не поздоровавшись с ним, но он, заметив её, всё равно чувствовал волнение. Всякий раз, как его подзывали к двери или когда он видел, как она идёт мимо, Хамза говорил что-нибудь, что можно было сказать, не оскорбив её, просто чтобы услышать её голос, низкий, гортанный. трогавшись за живое она назвала тебя так, потому что желала тебе крепкого здоровья, произнёс он, чтобы вызвать её на разговор. Да, и себе тоже, наверное. Она хворала, откликнулась София. Так мне говорили. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Годика 2 мне было, что ли. Я не помню её. А отец твой здоров? Спросил Хамза, гадая, имеет ли право на этот вопрос и не лучше ли помолчать. «Умер давным-давно. Я не знал о его». Хамза пробормотал слова соболезнования и вернулся к тарелке с рисом. Ему хотелось сказать Афие, что он тоже лишился родителей, что его тоже забрали у них, и теперь он не знает, где они, а они не знают, где он». Хотелось спросить, что стало с отцом, которого она не знала? Он умер, как и мать, когда Афия была ребёнком, или после смерти матери бросил дочь на произвол судьбы? Но не спросил, потому что это празное любопытство, и неизвестно, какие грустные воспоминания вызовет у неё такой вопрос. Нога болит? Я видела, как ты морщишься от боли, и сейчас, когда ты сел, тоже заметила. "Поговорила Афия. Болит, но с каждым днём меньше", сказал Хамза. "Что с тобой случилось?" Он хмыкнул, фыркнул негромко и ответил, сделанный беззаботностью: "Когда-нибудь расскажу". Чуть погодя он услышал, как она уходит и пожалел, что не дал чего-то взамен данного ей. Скоро она вернулась забрать пустую тарелку. Протянула ему блюдце с дольками апельсина. Когда ешь, можешь зайти во двор вымыть руки, сказала она. Он доел, кликнул офию и зашёл во двор, дождавшись, когда она покажется у двери во двор, отдал ей блюдце и направился за ней. Она указала на раковину на стене слева, и Хамза пошёл мыть руки. Биаши не было видно. Судя по тому, что Афия, не смущаясь, разговаривала с ним и пригласила внутрь, «Биаши не было дома», — догадался Хамза. Он вымыл руки над раковиной и, не таясь, с любопытством оглядел двор, который прежде торопился покинуть из-за раздражительности Биаши. В углу, у той же стены, что и раковина, был кран. Там Афия мыла посуду в их первую встречу. У задней стены двора — Под навесом он разглядел умывальню. С правой стороны было два помещения. Хамза решил, что в одном из них кладовая. Перед ним стояли две серидани-жаровни, одна уже с углём, готовая к растопке. Второе оказалось просторнее, чем ему запомнилось, с марлевой сеткой и занавеской на открытом окне. Дверь была закрыта. Если это комната Афии, то очень приличная по сравнению с тем, в каких условиях обычно живут слуги. Порой они дютятся в коридоре, в уголке на циновке, а то и на голом полу. Может, она не служанка, а вторая жена халифы, как Хамза сначала и думал. Афия проследила за его взглядом и легонько кивнула. Её кангаш ехала на затылок, закреплённая то ли шпилькой, то ли брошью. И хамза увидел больше, чем ему доводилось прежде, да ещё так близко. Волосы её были расчёсаны на прямой пробор и заплетены в две косы, сходившиеся сзади. Канга чуть распахнулась, приоткрыв верхнюю часть её тела и талию, но в следующем мгновении афия запахнула полы канги и поправила её на голове. Знакомый жест скромности. но Хамза невольно задался вопросом, не для неволи Афия на миг приоткрыла покров. Они улыбнулись друг другу, он поблагодарил ее и ушел, но понял, она знает о его чувствах к ней, его это взволновало. Если она знает о его чувствах и все равно улыбается ему вот так, значит никакая она не жена халифы. Она сидела с ним, Потом позвала его вымыть руки, пока биаши нет дома, то есть ослушалась её по расчёту Хамзы, хотя в таких делах он разбирался слабо, поведение Фии смахивало на какетство. В мастерскую Хамза вернулся в приподнятом настроении. Но кое-что омрачало его радость. Ему толком нечего предложить ей. Должность его ненадёжно домка морка куда его пустили из милости и откуда погонят если сочтут его ухаживание оскорбительными ложе лишь бусати на полу тело его искалечено нездорово он не принесёт ей ни радости прошлого ни надежд будущего лишь печальную историю унижений в дополнение к тем что вытерпела она ей же нужен тот кто утешил бы её в скорби Вдобавок нельзя исключить, что она чья-то жена, и тогда он впутается в опасную и неприличную историю. Но как ни урезонивал себя Хамза, волнение не утихало, хотя он и опасался, что ему не хватит духу удовлетворить своё желание. Быть может, он вообще превратно понял случившееся только что. Столько повыбили из него, что порой его цепинило ощущение отчётности любых усилий. К этому ощущению он противился ежедневно. Мастерская, работа с деревом, ежедневное благожелательное общество столяра несколько помогали его рассеять. В тот день мизе Сулеймане тоже был в молчаливо благодушном настроении и за работой мурлыкал любимые косыды. Наверное, узнал что-то, что его обрадовало, или же закончил вышивать очередную куфи. Его настроение, передавалось Хамзе, усиливало его воодушевление, и он невольно улыбался, так что столяр в конце концов заметил совершившуюся в нём перемену и с любопытством уставился на него, однако ничего не сказал. Один раз Хамза по рассеянности выронил сверло, потом задевал куда-то угольник и в раздражении принялся искать его, хотя угольник лежал у него перед глазами. Обычно он не делал подобных ошибок. В другой раз Мззе Сулеймане заметил, как Хамза улыбается чему-то и приподнял брови, словно хотел спросить, чему он так обрадовался. Хамза посмеялся собственному легкомыслию. Столяр по своему обыкновению не произнёс ни слова, но Хамза видел, что он тоже прячет улыбку. Неужели старик догадался о его тайне? Неужели такие вещи настолько очевидно. Leicht Turm, Zicherheits und Holzer. В одном из ящиков мастерской Камза нашёл спичечный коробок и вслух прочитал название торговой марки. Миззе Сулейманово просительно поднял голову от доски, которую скурил. Что ты сказал, спросил он. Камза повторил. Leicht Turm, Zicherheits und Holzer. Безопасные спички Маяк. Старик подошёл к Хамзе, взял у него спички, взглянул на коробок, вернул его Хамзе, направился к полке, взял жестянку, где лежали гвозди, которые нужно выпрямить, отдал банку Хамзе, тот прочитал: Вагнэ Веба киндамель. Ты умеешь читать, сказал столяр. Да. — И писать, — с нескрываемой гордостью ответил Хамза. — По-немецки, — продолжил столяр и спросил, указав на жестянку. — Что тут написано? — Детское сухое молоко «Вагенер-Вебер». Да? — Ты и говорить по-немецки умеешь? — Да. — Машалла! — заключил Мзе Сулеймани.